Наконечник стрелы вошел глубоко. «Будет очень больно, но я дам порошок красного шипена сонного цветка, чтобы успокоить боль». «Где моя старшая жена, царица Лостра? спросил царь, и моя госпожа немедленно ответила. «Я здесь, мой господин. Мне нужно кое-что сказать. Призови моих министров и писцов, чтобы мое заявление было засвидетельствовано и записано». Песцы и министры заполнили маленькую жаркую каюту и молча встали вокруг. Затем фараон протянул руку к госпоже. «Возьми мою руку и слушай», — приказал он. Она опустилась на колени рядом с ним и сделала, как ей было приказано. А царь продолжал тихим, почти бессильным шепотом. «Если я умру, царица Лостра будет править за моего сына». За время нашего брака я узнал, что она человек сильный и здравомыслящий. Если бы она не была таковой, я бы не возложил на нее эту обязанность. «Благодарю тебя, величие Египта, за доверие», — прошептала царица Лостра, и фараон стал говорить ей лично, хотя каждый человек в каюте слышал его слова. «Окружи себя мудрыми и честными людьми. Учи моего сына всем добродетелям царствования» которые мы с тобой обсуждали. Ты знаешь мои мысли об этом. Да, Ваше Величество. Когда он станет взрослым и сможет взять в свои руки плеть и посох, не пытайся мешать ему. Он мой прямой потомок и потомок моей династии. Я с радостью выполню твой наказ, потому что он не только сын своего отца, но и мой сын. Пока ты будешь править, правь мудро и думая о моем народе. «Многие будут пытаться вырвать из твоих рук знаки царской власти. Я имею в виду не только нового жестокого врага, этих гиксосов, но и других, тех, кто может оказаться гораздо ближе к твоему трону. Ты должна противостоять всем. Сохрани двойную корону для моего сына. Я сделаю, как ты говоришь, божественный фараон». Царь на некоторое время замолчал, и я уже подумал, что он потерял сознание но Мамоз вдруг снова вцепился в руку моей госпожи я хочу возложить на тебя еще одну обязанность моя гробница и мой храм еще не закончены теперь им как и всему моему царству угрожает опасность от врагов нанесших нам сегодня поражение. если мои военачальники не смогут остановить их иксосы дойдут до фив мы будем молить богов чтобы этого не случилось прошептала госпожа я строго приказываю тебе забальзамировать мое тело и похоронить его со всеми моими сокровищами в соответствии со строжайшими обрядами книги мертвых. Госпожа моя молчала. Я думаю, уже тогда она поняла, насколько обременительное поручение возлагает на нее фараон. Он крепче сжал ее руку, и она поморщилась от боли. «Поклянись мне своей жизнью и надеждой на бессмертие», «Поклянись мне перед моими министрами и царской свитой, поклянись мне именами Хапи, твоей покровительницы и благословенной троицы, Осириса исиды и Гора!» Царица лостра с мольбой посмотрела на меня. Я понимал, если она даст слово, то сдержит его любой ценой, чего бы это ей не стоило. В этом она походила на своего любимого. Ее станом связывал один закон чести. Я понимал также, что всем ее близким тоже придется поплатиться за это. Клятва, данная сейчас царю, тяжелым бременем ляжет на всех нас, включая царевича Мемнона и раба Таиту. Однако царю, лежащему на смертном одре, противоречить невозможно. Я едва заметно кивнул. Позже я тщательно рассмотрю все детали клятвы и, как истинный законник, предложу более или менее разумное толкование я клянусь хапи и всеми богами сказала царица лостра тихо но ясно и в последующие годы я сотни раз буду сожалеть о том что она произнесла эти слова царь удовлетворенно вздохнул и отпустил ее руку теперь я готов таита и какую бы судьбу ни уготовили мне боги пусть она свершится дайте мне еще раз поцеловать сына маленького царевича подвели к нему а я тем временем без всякой церемонии выгнал из каюты толпу вельмож. Потом приготовил сильнейший настой красного шипена, потому что знал, что боль может свести на нет все мои усилия и погубить моего пациента так же быстро, как и неверное движение скальпеля. Когда царь выпил весь настой, я подождал, пока его зрачки не сузились до размера острия булавки, а веки опустились. Потом отослал царевича к нянькам. Покидая Фивы, я предполагал, что мне придется извлекать из ран стрелы, поэтому я взял с собой свои ложки. Я сам придумал этот инструмент, хотя какой-то лекаришка из газа и еще один из Мемфиса заявляли, что именно они изобрели их. Я благословил свои ложки, скальпели в огне лампы и вымыл руки горячим вином. «По-моему, не очень разумно пользоваться ложками, когда наконечник стрелы находится так близко от сердца», сказала госпожа, наблюдая за моими приготовлениями. Временами она ведет себя так, будто превзошла своего учителя. Если я оставлю стрелу на месте, начнется омертвение. Это убьет так же надежно, как если бы я отрубил ему голову. Ложки — единственный способ спасти его. Какое-то мгновение мы смотрели друг другу в глаза, как будто разговаривали без слов. Все это было в видении лабиринтов Омона-Ра. Неужели мы не хотели, чтобы их добрые предзнаменования сбылись для нас? Он мой муж. Он фараон. Госпожа взяла меня за руку, чтобы придать вес своим словам. «Спаси его, Таита! Спаси его, если можешь!» «Ты же знаешь, я постараюсь сделать это!» «Тебе понадобится моя помощь?» Она часто помогала мне раньше, я кивнул и наклонился над царем. Существует три способа, с помощью которых можно попытаться вынуть стрелу. по первому я должен был просто выдернуть ее. Я слышал об одном хирурге из Дамаска, который нагибал к земле гибкую ветку дерева и привязывал к древку. Потом он отпускал ветку и выдергивал стрелу из живой плоти, упругой силой дерева. Я никогда не применял такого жестокого способа лечения, так как знал, что немногие пациенты выжили бы после подобной операции. По-второму следовало нажать на стрелу, чтобы наконечник вышел из тела с другой стороны. Стрелу можно забивать молотком, как гвоздь в доску – потом отпиливаешь наконечник и вытаскиваешь древко. Этот метод лечения почти столь же жесток, как и предыдущий. Я пользуюсь методом ложек таиты. Я сам назвал ложки своим именем, так как скромность не позволила мне дать другое, а заявления нахальных лекаришек заставили позаботиться о том, чтобы потомки узнали о моем гении. Сначала я осмотрел стрелу сосов принесенную из перевернутой колесницы. С удивлением обнаружил, что наконечник ее был сделан из кремня, а не из бронзы. Разумеется, кремень легче достать в большем количестве, чем бронзу. Но я еще не слышал о военачальниках, экономящих на снаряжении, когда отправляются завоевывать царство. Кремниевые наконечники красноречиво говорили об ограниченных возможностях гиксосов и подсказывали причину их жестокого нападения на Египет. Войны ведутся из-за богатства или земель. Казалось, что у гексосов не было ни того, ни другого. Оставалось только надеяться, что наконечник, застрявший в груди фараона, был той же формы и размера. Я подобрал пару ложек к острому, как лезвие бритвы, кремниевому наконечнику. У меня есть ложки разного размера, и я подобрал такие, которые аккуратно закрывали наконечник, пряча страшные зазубрины под гладким полированным металлом. К этому времени настой подействовал полностью. Фараон лежал без сознания на бело-облачных простынях, а отломанная древко стрелы торчала из груди на длину моего пальца. Я приложил ухо к груди и снова услышал, как с каждым вздохом кровь булькает в легких. Удостоверившись, что он еще жив, я смазал ложки бараньим жиром, чтобы они были готовы, и взял один из самых острых своих скальпелей. Я подозвал кивком четырех стражников, отобранных царицей Лострой, пока готовился к операции, и они прижали фараона к столу, за ноги и за руки. Царица Лостра села у головы царя и вставила ему в рот деревянную трубочку из моего врачебного сундучка. Эта трубочка доходила до самого горла. Она не даст языку заткнуть глотку, и дыхание будет свободным. Кроме того, помешает прикусить язык или проглотить его и не даст поломать зубы, когда челюсти сожмутся от жестокой боли.